Затем свод пещеры сильно сузился, пришлось возвратиться назад. Следующим на пути аквалангистов оказался сифон с загадочным названием «Трехглазка». Исследования шли своим чередом. В кратере вулкана. Советские аквалангисты не отстают от своих зарубежных коллег. Об этом свидетельствует немало медалей, завоеванных ими в международных соревнованиях. На чемпионате Европы по подводному спорту, проходившем в августе 1967 года, на озере Лагомаджёра в Швейцарии, наши спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Однако главные не медали, а научные исследования, выполненные племенем ластоногих. На дне Черного моря и озера иссык аквалангисты обнаружили остатки древних поселений человека. В Аральском море аквалангисты помогли нанести на карту рельеф дна. На Тихом океане они обследовали обширные акватории промысловых водорослей и моллюсков. На Белом море помогали в сооружении первой в СССР приливные гидроэлектростанции, сняли десятки фильмов о подводном мире, о жизни дельфинов, осьминогов и рыб. Всех добрых дел, конечно, невозможно перечесть Случалось бывать и в далекой Антарктиде. Взрывчаткой пробивались лунки, и ученые в аквалангах, как тюлени, скрывались под водой. Участники Южнополярной обсерватории «Мирный» — биологи Михаил Проб, Евгений Грузов, Александр Пушкин — несколько десятков раз спускались с аквалангом под лед. Погружение в антарктике требовали особой осторожности и мастерства. Вот что произошло во время одного из таких спусков, о котором рассказывает Проб. Я страховал Пушкина. Вдруг конец передал трехкратный сигнал подъема. Несколько быстрее, чем обычно, я стал выбирать конец. Сигнал между тем повторился Саша просил ускорить подъем. Тут уже были все основания для беспокойства, и я стал тащить веревку, что есть сил. Мы увидели Сашу еще под водой. Из дыхательного автомата вырывалась струя выдыхаемого воздуха. Значит, он, по крайней мере... Был жив и дышал. Почти в ту же секунду Пушкин высунул голову из воды и мгновенно сорвал с себя шлем. Он дышал часто и тяжело. Плечи, руки, грудь водолаза, дыхательный автомат акваланга — все покрывало какая-то светло-пурпурная переливающаяся масса. Мы не сразу догадались, что это такое, и только через несколько секунд я понял, что перед нами большой осьминог. Каждая рука его достигала в длину метра, но самым удивительным была тонкая эластичная перепонка, соединяющая все руки в один огромный зонт пурпурно-сиреневого цвета, который то краснел, то бледнел, то делался серо-лиловым. В центре перепонки прятался небольшой клюв, очень похожий на клюв попугая. Михаил троп и его друзья привезли из Антарктики обширную коллекцию фауны, губки, кораллы, в царстве вечных льдов, морские звезды и ежи. Необычное приключение выпало на долю аквалангистов Томского политехнического института, членов клуба Афалина. Афалина – один из видов черноморских дельфинов. Сибирские человека-рыбы и раньше бывали в интересных экспедициях, помогали археологам в раскопках знаменитой диаскурии на Черном море, вместе с биологами изучали флору и фауну в дальневосточных просторах. Однако на сей раз аквалангистам пришлось нырять в атомный реактор. Это купание было организовано по просьбе ученых-атомников Научно-исследовательского института ядерной физики. Следовало сменить топливные кассеты. Монтаж и перегрузка кассет в реакторе велись на семиметровой глубине. С аквалангом в кратер вулкана мне пришлось спускаться всего лишь один раз рассказывает о другом необычном погружении москвич Виктор Суэтин. Но запомнил я это на всю жизнь. Длинной цепью тянется увенчанная остроконечными конусами вулканов Курильская гряда. И вот однажды к кратеру действующего вулкана на острове Кунашир поднялась группа геологов, чтобы установить, какие полезные ископаемые могут таиться в Курильских вулканах и исследовать воды озера, заполнившего кратер. Воздух над озером густо насыщен сернистыми испарениями, из трещин бьют струи горячих газов, а кипящая у берегов вода покрыта черной вулканической пеной. Погрузившись в этот своеобразный котел природы, я брал пробы подводного грунта глубинных вод и газов,